Он помолчал, разминая пальцами кожу над бровями. «Я пошутил, Феликс Александрович», — сказал вдруг он почти виновато. «Конечно же, вы совершенно правы». Он снова замолк. Молчал и я, пытаясь понять, в чем же именно я оказался прав, да еще совершенно прав. Еще в чем была соль шутки?»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 От банной до метро я пошел пешком. Я брел, оскальзываясь по обледенелым тротуарам, проталкивался через скопление провинциалов у дверей модных магазинов, пробирался через скопление автомобилей на перекрестках и при этом почти ничего вокруг себя не замечал. Мысли мои неотступно возвращались к беседе с моим странным знакомцем. Кстати, ведь он так и не назвал себя, и как это ему удалось? Странно, странно. С одной стороны, казалось бы, что тут такого? Встретились два интеллигентных человека, по делу, познакомились. Ну ладно, один из них себя не назвал, а другой вспомнил об этом только после беседы. Это далеко не самое странное. Два интеллигентных, несомненно симпатичных друг другу человека обменялись кое-какими довольно отвлеченными соображениями по поводу вполне банальных предметов. Гениальность, творчество, литература, читатели, тиражи и т.д. Но почему после этой беседы у меня словно занозы какие-то засели в сознании? Где-то вот здесь, за ушами, будто зудит что-то. Ну что именно и почему? Уже в метро, стиснутый между двумя детскими колясками, в одной был ребенок, а в другой резиновые камеры для москвича, я внезапно совершенно отчетливо услышал сквозь грохот колес его мягкий голос — анатолий ефимович не только хотел написать эту комедию он ее и написал а в марте 52 -го года все это в кукушке не произошло так вот она первая заноза сначала написал а потом все это произошло вздор вздор это мне послышалось конечно или оговорка главное что у него было с анатолием ефимовичем и когда он собственно успел